Эпилог. Дорогой читатель, вот ты и добрался до последних страниц. Тебе наверняка не терпится узнать, как же сложилась дальнейшая судьба главных персонажей. Их история ещё не окончена. И потому я могу рассказать лишь что-нибудь, что известно мне самой. После событий в лесу Джордан пролежал в больнице 4 недели. Затяжная ангина, сломанная ключица и боязнь воды. Вот что вынесла девушка из этой истории. Стоит ли упоминать, что после того, как Аманда едва не потеряла и второго ребенка, Джордан оказалась под полным запретом на передвижение. Сначала она валялась в больнице, где день и ночь мать дежурила у кровати. А когда перебралась домой, узнала, что мисс Миллс устроила дочери академический отпуск. «Выходить из дома одной, девушке тоже не позволялось». Впрочем, это не помешало развитию отношений с Ризом Роялом, который в глазах Аманды виделся настоящим королём, ведь сумел спасти её дочь. Нельзя сказать, что всё идёт гладко. Фея Крёстная не появилась и не взмахнула волшебной палочкой, чтобы парень захотел жить. Он всё ещё испытывал трудности с самим собой, но теперь видел причину, чтобы задержаться в этом мире немного дольше. Мистер и миссис Роял вернулись домой из поездки. Ведомы мои нехорошим предчувствием, той же ночью они нашли разгромленную комнату сына и предсмертную записку. Стоит ли говорить, какой ужас им пришлось испытать. Так что теперь они наравне с мисс Милс, следит за своим ребёнком, консультируется со специалистами, оказывает сыну психологическую поддержку. Так что Риз и Джордан совместно противостоят своим родителям в внезапно ударившимся в гиперопеку. Спорю вас до ужаса заботит судьба Шолна. Я разделяю ваш интерес. Вблизи военной части находилась яма, куда прежде, а может и до сих пор, подди пойми, этих депутатов сбрасывали ядовитые отходы. Именно там оказались найдены десятки различных останков. Потребуются годы, чтобы познать их всех. А кто-то даже окажется неназванным. Так что я вместе с семьёй Милс и с вами Буду ждать дальнейших новостей о судьбе Шона. Хочется отметить, что дело движется, ужасно медленно. Август Беннет так и не был найден. Никому из воеинных не было представлено официального обвинения. По роушдорфу ходят слухи, что во всём обвинили двух молоденьких солдат, которые якобы самолично пускали машины на территорию с целью наживы, но понятия не имели о трупах. Верить слухам или нет дело ваше. Я буду ждать официальных заявлений от полиции. Громкое дело привлекло внимание Крошдорфа. Так что к лету стоит ожидать очередной наплыв туристов в здешние места. Одно радует. Экономика Крошдорфа процветает. Что же Далин и Кайсена? Они остаются собой. Ссорятся, задираются и обожают друг друга. Кто знает? Может, когда-нибудь я расскажу вам их историю. А пока Конец. Книгу читала Галина Кинс.